И вот прошло уже шесть лет Я еще ни разу никому об этом не рассказывал Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невредимым Тяжело было мне на душе, но я говорил им, это я просто устал И все же понемногу я утешился То есть не совсем Но я знаю, он возвратился на свою планету Ведь когда рассвело, я не нашел на песке его тело По ночам я люблю слушать звезды, словно 500 миллионов бубенцов. ну вот что поразительно, когда я рисовал на мордок для барашка, я забыл про ремешок. Маленький принц не сможет надеть его на барашка. Я спрашиваю себя, что-то делается там, на его планете. Вдруг барашек съел розу. Иногда я говорю себе, нет, конечно, нет. Маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, и он очень-очень следит за барашком. Тогда я счастлив, и все звезды тихонько смеются. А иногда я говорю себе, бывай же порой рассеянным, тогда все может случиться. Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак, или барашек ночью в тихомолку выбрался на волю, И тогда все бубенцы плачут. Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил маленького принца, как и мне, это совсем-совсем не все равно. Весь мир становится для нас иным от того, что где-то в безвестном уголке Вселенной барашек, которого мы никогда не видели, быть может... Съел незнакомую нам розу Взгляните на небо и спросите себя Жива ли та роза или ее уже нет Вдруг барашек ее съел И вы увидите, все станет по-другому И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно Thank mm -hmm. you.